Глава шестая Вот это я, везунчик! В отведенные мне гримерки каморки в углу висела форма официантки. Ну как не подумать, что вселенная за меня и тоже хочет узнать, насколько плохо ли хорош главарь Дикого Патруля. Я торопливо переоделась. Попала в рука фраза с десятого, коря себя за трусость. Сняла заколку трясущейся рукой и заплела волосы в кривую косу, похожую на прическу женского персонала Фаэль. Красная нить провокационно поблескивала на запястье. Так и дразня, щекоча нервы, пока я справлялась с волосами. Болталась у меня перед носом, пока я украшала темную гриву. Как у любой девушки, романтика во мне убивалась с трудом. И мне безумно хотелось верить в предназначение. Что эта нить не просто так взялась. Что в этом интересном мире есть высшие силы, которые помогают подходящим людям быть вместе. Ведь кому не нравится легкий путь? Гарантия того, что твой выбор удачный и единственно верный. Ведь красная нить облегчала жизнь. Сходил к видящей, узнал, что связан и расслабился, думая о том, что это твой человек. В голову постоянно закрадывались мысли, что я неспроста не боюсь Верса так, как остальные. Было похоже, что на всех вокруг он наводит ужас, но только не на меня. Что, если в этом тоже есть влияние красной нити или судьбы? Одно только меня смущало. Почему эта связь тянет силы? А за этим поспевали другие вопросы. Почему я могу ее отвязать? Почему 30 лет назад появилась иномерянка, которая соединила пары, а дети стали магически одаренные? Ну ничего, скоро я узнаю, на самом деле это поводок вытягивающей силы или благословение богов. Позади меня скрипнула дверь, и я дернулась, боясь обернуться. Кого нелегкая принесла, да еще без стука. И так сердце всполошенной птицей атакует ребра. «Адель?» – голос владельца ресторана сочился недовольством. «Ты что на себя нацепила?» «Только не это». Планы рушились, как карточный домик. Я хотела незаметно проскочить в зал, осторожно проверить верса и вернуться в виде красивой певицы, но никак не ожидала, что хозяин заведения поймает меня в обычном виде, в форме официантки. Теперь главное – не показать лицо. Я больно прикусила себе щеку, чтобы взять себя в руки. Тем временем мужчина позади меня дышал так нервно, что мне хотелось убедиться, не упадет ли он сейчас без чувств. Похоже, появление главаря сильно подорвало ментальное здоровье бедняги. Вот будет весело, если мы оба рухнем в обморок. «Прости, у меня нет другого выбора. Я не могу навлечь гнев Верса на свой ресторан. Я в него вложил душу и все состояние». С этими словами мне на голову опустился огромный мешок до самых пят. А потом меня грубо толкнули в спину так, что я полетела вперед. Вот додоптица, птица А я еще пела, как соловей, для его заведения. Верс точно разнесет заведение, если ты так выйдешь. Прости. Мужчина так быстро завязал мешок, что все мои пинки ногами оказались бесполезны. Веди себя тихо. Я сейчас позову сюда господина... Не надо никого звать. Раздался хриплый голос Верса. Я перестала пытаться выбраться из мешка. Застыла, стараясь успокоиться. Ну что за глобальный попадос? Мешок еще вонючий, будто в нем хранили грязные тряпки. А без того дышать нечем. Меня бросало в жар от нервов. По лбу текли капли, а по рукам бежали мурашки. Ну как так можно? Где же заколка? Где, на полу или в мешке? Так, нужно сосредоточиться и вспомнить. Когда я расчесывала волосы, то повесила ее на вырез рубашки. Точно. Где же она? Упала в мешок или осталась в ней его? Я щупала всю себя и принялась за складки мешка, моля, чтобы она оказалась со мной. Аверс? Что он сделает с подарком? То есть со мной? «Чёрт, ведь знала, что когда мне по жизни всё так на блюдечке преподносятся, то дальше будут одни сплошные проблемы!» «Господин Верс, отдаю вам самую дорогую сердцу звезду, которая вас так заинтересовала. И прошу, больше не заходите в Фаэль. Если вы проголодаетесь, просто пришлите мне слугу, и я тут же заполню ваш дом едой до отказа. Ни вы, ни волки не останетесь голодны!» Просто ваша энергетика слишком сильна, гостям кусок в горло не лезет. Вот дает. Комер с чистой воды, да еще с гнильцой. На все пойдет, лишь бы не терпеть убытки. Интересно, а бантиком меня сверху перевязал или так сойду? Стало ужасно не хватать воздуха. Я комкала руками ткань мешка, стараясь собраться и придумать, как спастись. Неожиданно руку кольнул острый угол чего-то железного. «Заколка! Отлично!» У в дрожь, я сложила руки на груди, думая о том, какой сюрприз предстоит увидеть и владельцу ресторана, и версу. Осталось действовать быстро и не медлить, иначе моя жизнь окажется под угрозой. С заколкой у меня был шанс осуществить и проверку, и трюк. «Эй!» Я добавила голосу высоких нот. «Отпустите! Не ту поймали!» Несколько мгновений тишины сменились шуршанием стяжки мешка у меня над головой. Когда показался свет, я жадно втянула воздух, зажмурившись от яркого освещения. «Ты кто?» Ошарашенный голос владельца ресторана заставил приоткрыть один глаз. И я уловила, как мгновенно взгляд Верса сменился с покровительственного на подозрительный. Приподнятые было уголки губ поехали вниз, а губы сжались в суровую линию. Я проверила нить. Невозмутимо блестит, как и прежде. Значит, связь работает, и главарь дикого патруля должен чувствовать то же, что и к своему идеалу, так? Сама я сильно щурилась, стараясь, чтобы Верс не признал во мне девушку из таверны Бернарда. Рисковала, знаю. Глупила, но до сумасшествия хотелось проверить. «Новенькая», — едва выговорила я. Стоило посмотреть на главаря, как мой голос предательски задрожал. Мешок, в котором я сидела, вызывал жуткий зуд побега. Но когда Верз вдруг резко наклонился ко мне, захотелось закопаться снова. Даже была готова сама стянуть ткань над головой. Опять этот аромат! Этот запах дикой мяты нужно причистить к наркотическим веществам, способным выманить из любой норы. Стоило носу уловить его, как захотелось вылезти из мешка, подойти ближе к мужчине и послушать аромат от самой кожи. Почему-то казалось, что от разгоряченной бронзы будет пахнуть слегка иначе. Сумасшедшая мужик ходит с волками. Все смотрят на него с ужасом и благоговением. Моя. Эх. А что если это все действие Нити? Что если она заставляет меня испытывать эти чувства, эту тягу к нему? Что если она притупляет страх? помещении стало нестерпимо жарко. Лицо Верса было так близко, что он мог рассмотреть каждую мою черточку. Ну, издалась мне эта проверка. Что, если на него эта нить не действует? Он вспомнит мою внешность и арестует. Но глупое сердце все равно хотело знать, что он думает обо мне настоящей. Я в своем мире всегда хотела признания меня такой, какая я есть. И в этом, похоже, не исключение. Хотя что удивляться, ведь характер и не поменялся от смены локации, верно? Я перестала щуриться, придумав в голове, как смогу выйти сухой из воды. И тут же Верс не разочаровал. «Это ты!» — хриплый мужской голос подарил моему сердцу крылья. «Он меня узнал. Так быстро разобрался в чувствах». «Просто удивительно!» Я улыбнулась, но тут же напряженно закусила щеку, потому что взгляд главаря выглядел совсем нерадостным. «Кто я?» Осипшим голосом, забыв, что нужно говорить на повышенных тонах, спросила я, страшась ответа. Сердце все еще билось в надежде, но глаза видели мрачное выражение лица главаря «Дикого патруля». Так кого же он видит во мне? Ту, которой увлекся, или официантку из таверны? Я была близка к тому, чтобы убежать, так и не узнав ответ. Совершенно трусливо. Совершенно бездумно. Но зато сберегла бы чувства и могла сколько угодно еще надеяться, пока бегаю. Могла приукрашивать этого мужчину сколько душе угодно. Но моя проблема в том, что я никогда не бежала от проблем, а встречала их нос к носу. Верс долго рассматривал мое лицо, будто запоминал каждую черточку. А мои нервы готовы были лопнуть, как чрезмерно натянутые струны. «Ты та страшила, что работала на Бернарда. И ты та чертовка, что посмела дотронуться до нити». Обдал мятным воздухом меня верс, отрывая подаренные крылья с мясом. Добавил еще хриплее, чем обычно. «И ты так, кого я ищу?» Самый плохой вариант оживал здесь и сейчас. Создавалось ощущение, будто сцена во время премьеры мюзикла рушится подо мной на глазах у полного зала зрителей а я пытаюсь допеть партию до конца, не дрогнув лицом. «Я?» — спросила с комком в горле. Непрошенная слеза стекла по правой щеке. Слеза, полная обиды и разочарования. Верс проследил за соленой каплей тяжелым взглядом вплоть до момента, пока она не проскользнула за воротник. «Страшила, значит. Вот кто я для него». А нравлюсь я только с заколкой. Так больно мне не было даже тогда, когда я застала бывшего за сговором с главной актрисой и узнала, что Софит падал на меня с его помощью. Мне даже не было так больно, когда мне в сотый раз тыкали носом в мою внешность и невозможность взять на главную роль. В душе я видела цель и шла к ней. А сейчас... Сейчас я упала бы, если бы не сидела на полу. Я была в другом мире, оторвана от привычной среды, в неизвестности. Родители остались за невидимой стеной, а мой шанс вернуться был просто ничтожным. И только я начала верить, что в этом мире я не просто так, что эта нить, возможно, связала меня с человеком, который полюбит меня такой, какая я есть, Как жестокая реальность снова дала с размаху по лицу. Страшила. Уродина. Вот кто я для него. Слезы заструились по лицу в абсолютной тишине. Верс нахмурился так сильно, будто ему на спину положили огромный булыжник. Его взгляд метался по моему лицу. А шея, на которую я так любила засматриваться, пошла венами от напряжения. «Я?» — переспросила я, чувствуя, как слизистая носа отекла от слез. И задышала ртом, чего речь совсем сбилась. «Разуй глаза, господин Верс. Кто еще был и здесь, и в таверне? И так затмил тебя своей внешностью, что ты ничего не видишь?» Главарь дикого патруля резко подался назад и посмотрел на меня со всей серьезностью и непониманием мира. «Что?» Кто оставил платье и сбежал? Я или она? В таверне сбежала ты. Нет. Ушла убирать комнату наверху. А вот великий и ужасный господин Верс, как я слышала, так засмотрелся на одну девушку-повара, что не мог подумать, что это она. Потерял и нюх, и след. С этими словами я поднялась в мешке, переступила через него и пошла к выходу слыша, как пульс сердца бьет по ушам. «Стой!» Неужели эффект неожиданности не сработал, и у меня не будет никакой временной форы? «Вот же ж!» Я молча сжала кулаки, ожидая приговора. Похоже, этого верса и правда не проведешь. Но в помещении стояла густая тишина, которой было трудно дышать даже через рот. «Если это не ты, почему плачешь?» Неожиданный вопрос главаря «Дикого патруля» заставил вздрогнуть. «Похоже, еще не все потеряно, и я действительно немного запутала мужчину». «Потому что ты, господин Верс, хам и грубиян. Не поворачиваясь, сиплым от слез голосом ответила и побежала прочь. Обида каленым железом жгла изнутри, пока я пробиралась через кухню ресторана «Фаэль» в поисках служебного выхода. Повара и официанты застыли в растерянности. И только вода в кастрюлях продолжала бурлить, а масло разогреваться на сковородах все так же невозмутимо. Следуя за внутренним порывом, я достаточно быстро нашла выход, несмотря на пелену слез. Помогала сжимать до боли в руке заколку, как бы напоминая себе о том, что я не должна раскисать, что бы ни случилось. Я выскочила на улицу и нос к носу столкнулась с огромным волком. Он был больше, чем лесной представитель серой братьи в моем мире. Гораздо больше. И от того еще страшнее. Животное смотрело на меня так, будто знало, что это я отвязываю нити. Словно говорило мне, что его, в отличие от верса, мне не обмануть. Медленно переступая с лапы на лапу, волк пошёл на меня. Я же вытерла мокрые щёки руками и огляделась в поисках того, чем смогу отбиваться. «Что это? Метёлка? Мне подойдёт». Волк предупредительно зарычал, оскалив зубы. «И я только сильнее сжала древо метлы. Буду отбиваться до последнего». Но стоило волку кинуться на меня – а мне выставить свое жалкое оружие против него, как оно рассыпалось на щепки у него в зубах. Хрясь, и нету. Волк выдохнул облако угрозы прямо мне в лицо, и я вжалась в стену. Ну вот и все. Интересно, Аверс разрешает своим волкам есть нарушителей или нет? Зубы хищника клацнули совсем рядом с моим лицом и я в защитном жесте загородилась руками. Мой подбородок задрожал, зубы застучали. Я словно превратилась в маленькую девочку, которую загнала в угол злая собака. Прошла секунда, вторая, но ничего не происходило. Казалось, Волк даже перестал дышать мне в лицо. «Неужели главарь пришел?» Я осторожно выглянула из-за руки и заметила, как волк смотрит на красную нить на моём запястье. А потом случилось то, чего я никак не ожидала. Серый развернулся, махнул хвостом мне по ногам и убежал за угол, оставляя меня дрожащую и немного ошалевшую от удачи. Думать о том, что взбрело волку в голову, я не стала. Обрадовалась, что у меня появился шанс и побежала, что есть мочи, вспоминая маршрут спасения. А самой чудилось, словно земля за мной сыпется в самый ад. И стоит мне остановиться, как я провалюсь туда же. Я немного заплутала, но меня спас приметный дубок, мимо которого я должна была пробежать, чтобы нырнуть в проходной дворик. Статуя с огромной птицей по правой стороне послужила мне дальнейшим ориентиром. И я поблагодарила небеса, что она такая огромная, и я не пробежала мимо на нервах. А теперь мне сюда. Вот в эту узенькую улочку и... Отлично! Тот самый колодец. Мама Греты не зря спрашивала меня, умею ли я плавать потому что мой путь к спасению лежал через воду. Чтобы страх не сцапал меня, я не позволила себе долго думать. Я знала себя. Чем больше буду колебаться, тем страшнее мне все будет казаться. Волчий вой пронзил округу, и лучше любого пинка заставил меня сесть на каменный круг колодца. Влага защекотала щиколотки, а камень холодил руки и ноги. И тут еще один волчий вой. Совсем рядом. Эхом разошелся по улицам. И я прыгнула. Хельга строжайше предупреждала о том, как важно найти внутри колодца железное кольцо. Поэтому стоило мне вынырнуть над поверхностью воды, я стала ощупывать стену одной рукой, держа себя на плаву другой. Вода была настолько ледяной, что, казалось, морозила даже мозг. Я торопилась, понимая, что счёт идёт на секунды. Малейшее промедление, и я как минимум получу обморожение, а как максимум погибну в холодной пучине. Вот оно. Я нащупала железный обруч размером с теннисный мяч. Надула щёки, запасаясь воздухом. И нырнула, стараясь не отклониться от траектории кольца вниз. Эти мгновения под толщей ледяной воды показались вечностью. Хельга говорила достигнуть самого дна и только потом поплыть вперед, держась направление лицом в сторону кольца. И я честно собиралась соблюсти все рекомендации. Но дна все не было и не было. И я запаниковала. Поплыла вперед, дотронулась до скользкой каменной кладки и пузырек воздуха вырвался из легких. А за ним еще один и еще Я стремительно теряла ценнейший кислород, поддаваясь панике. Постаралась уйти ещё на глубину, а сама дёрнулась, закрутилась и потеряла направление. Мозг в ужасе стал расходовать кислород в два раза быстрее, а я болтала в воде руками и ногами. Мне казалось, что я нахожусь на месте и не могу поплыть ни вниз, ни вперёд. Огромный пузырь выскочил изо рта. И я потянулась за ним с открытым ртом, в пустой надежде проглотить его обратно. Яркий лунный свет издевательски заглядывал в колодец, играя на поверхности воды. А перед носом то и дело сверкала красная нить. Она искрила, переливалась на запястье. И я даже подумала, что если станет совсем плохо, то я смогу просто за неё дёрнуть». Правда, это будет больше похоже на отложенную смерть, чем на спасение. Мои руки скользили по камням, ноги бились о стены. И в момент, когда я совсем отчаялась, меня вдруг дёрнуло за ногу и потащило куда-то в сторону. «В сторону, Карл!» – билась мысль в голове. «Значит, меня тянут в проход!» Вот только за секунды, что меня тянуло, я каким-то образом перевернулась на спину и наглоталась воды так, что в лёгких будто образовался аквариум. Раз, и я уже лежу на чём-то холодном, выкашливая лёгкие в сторону. Рядом со мной на коленях стоит мужчина, который, судя по движениям, позе и открытому рту, только что делал мне искусственное дыхание. Стоило мне прекратить изображать из себя водяного дракона, как он тут же отстранился, внимательно заглядывая мне в лицо. Губы целы, нет ожогов. Я вытерла мокрые от проступивших при кашле слез глаза и посмотрела на него, опираясь на локоть. Я лежала на боку. Меня покачивало, и я не сразу поняла, что он спрашивает. «Губы? Ожоги?» «Я чуть не утонула, а не сгорела». Хрипло выдавила из себя, откашливаясь. «Спасибо, что спас!» Брови мужчины сошлись на высокой переносице, а по нахмуренному лбу стекали струйки воды с каштановых волос. Он наклонился ко мне так близко, рассматривая мои губы, что я невольно отшатнулась назад, но не удержалась и упала на спину. Чувствуя себя абсолютно обессиленной, я посмотрела на низкий каменный свод потолка, как вдруг его закрыл собой мужчина. «Что не так с моими губами?» Сипло спросила я, чувствуя вкус колодезной воды везде. В носу, в горле, во рту. На них нет ожога. Взгляд карих глаз метался от моих глаз к моим губам в поисках ответа. Какой-то бред. Наверное, мой мозг тоже залило колодезной водицей. Вот и чудится всякое. На самом деле он спрашивает о том, хорошо ли я себя чувствую и могу ли встать сама, верно? Мужчина в задумчивости провел пальцем по своим губам, а потом вдруг спросил, пристально глядя в глаза. «Губы не печет? Не чувствуешь опухлость?» «Нет». Устало протянула гласную, переворачиваясь на бок и пытаясь подняться через локоть. Мужчина обошел меня и сел передо мной, сминая в руках какой-то моток ткани. Я заметила, что одет он совсем не для плавания. Штаны прилипли, обозначая крепкие и стройные ноги. А верх с длинными рукавами очертил стройный торс мужчины. «Могу на тебя накинуть». Он раскрыл плащ в руках. Я кивнула, следя, как ткань легла на мои мокрые плечи и тут же промокла. Теплее не стало. И вдруг мужские руки крайне осторожно опустились на мою спину, и я почувствовала тепло. Импульсивно подалась к источнику жара и завалилась в руки мужчины, который сидел на корточках за моей спиной. Жар шел ко мне волнами, а мои локти, что случайно уперлись в мужские бедра... Ощутили, как мышцы налились твёрдостью. Моя спина, которая соприкасалась с торсом спасителя, почувствовала окаменение его тела. Но я не могла разбудить свой стыд и совесть. Слишком хотела согреться. «Я немножечко согреюсь. Можно?» Мой голос прозвучал почему-то тихо и обессиленно. Мужчина ничего не ответил. Не расслабился, но и не отшатнулся. Застыл, будто его парализовало, и словно не дышал. Вокруг меня стал подниматься пар испарения. Какой удивительный мужчина. В прямом смысле горячий. Удивительно, но низкий свод каменного потолка не давил своей мощью. Возможно, из-за теплой полосы света по стене, уходящей за поворот. Возможно, из-за моей позы. А может, дело в том, что я чуть не переступила через черту и была рада видеть что угодно, кроме толщи воды над головой. Мы же в колодце. Я терла свои руки от локтя до плеча, обхватив себя. Меня все еще колотило мелкой дрожью. Я вспомнила, как Хельга объясняла водный секретный ход в колодце который чем-то напомнил мне устройство сифона и посмотрела направо. Мокрая дорожка тянулась от меня к толще воды, что казалось непоколебимой мощью. Вздрогнула и пустыми глазами посмотрела на воду, а потом резко отвернулась, не желая больше смотреть на ту сторону. Даже не сразу поняла, что мужчина так и не ответил на мой вопрос о том, в колодце мы или нет. Отсюда же есть другой выход. Боюсь, я больше не смогу туда нырнуть. Я смотрела на каменную стену, чтобы не вспоминать это ощущение воды в носу и ушах. Незнакомец не издал ни звука. И я повернулась и задрала голову, чтобы взглянуть в его лицо. Мужчина словно смотрел внутрь себя широко открытыми глазами, а его руки были разведены в стороны ладонями вверх. «Эй!» – тихо позвала я, боясь громким звуком испугать мужчину, который так глубоко ушёл в свои мысли. И тут незнакомец моргнул и посмотрел прямо на меня так, будто увидел впервые. Я заёрзала на месте, отодвинулась от него. «Прости, я что-то не подумала, что тебе может быть неудобно. Я так замёрзла, а ты такой тёплый». Стало стыдно за себя и я почувствовала, как щеки запеклись, словно яблочки с сахаром в духовке. Теплый. Прямые брови мужчины изогнулись домиком. Он склонил голову к плечу и смотрел на меня так, будто не мог поверить в сказанное мной. «Не горячий. Не обжигающий. Всего лишь теплый. Да». Я опустила взгляд на свою одежду и показала на платье, которое отлипло от ног и теперь сухим подолом подметало каменный пол. Смотри, я абсолютно сухая. Тут я увидела, что одежда на мужчине тоже высохла. Как и ты. Это восхитительный дар. Плечи незнакомца поникли, а руки на секунду подались в мою сторону, но тут же опустились вдоль тела. Он смотрел на меня так, будто я отрастила крылья. А потом вдруг рассмеялся. Я отступила от мужчины на шаг, встав к нему боком, и посмотрела в сторону поворота. Должно быть выход там. Спасибо, что спас. Я пойду. Не буду с ним связываться. Странный он какой-то. Я подарила незнакомцу быструю улыбку и развернулась. Сделала два шага, как услышала – «Подожди, Адель. Он меня знает? Откуда?» Я повернулась и пристально взглянула на мужчину. «Что там говорила Хельга? Что меня встретят на той стороне?» Мужчина откинул челку со лба, которая после воды явно стала непослушной и лезла в глаза. И улыбнулся мне широко, как лучшему другу. Быстро сократил расстояние между нами и сказал... «Я Саймон, глава видящих!» И из его глаз лилось такое радостное тепло, что, показалось, в подземелье посветлело.